Заговор. Еще за год до этого я случайно познакомился с одним любопытным парнем. Звали его Алексеем. Где он жил и чем занимался, я не знал. Он был значительно старше меня. В Москве он жил временно, в гостях у родственников. Мы прощупали друг друга. Я приоткрыл ему свои взгляды. Он признался, что ненавидит Сталина. О покушении на Сталина речи тогда не было. Мы встречались с ним несколько раз. Он бывал у меня дома. Потом он на какое-то время исчез. В конце сентября он вдруг появился у меня дома. Сказал, что решил насовсем переселиться в Москву, что у него есть замысел эпохального значения, что для реализации его он хочет поступить работать на какой-нибудь завод, на любую должность. Пару ночей он переночевал у нас на полу на кухне. Соседей по квартире это не удивило. К нам часто приезжали знакомые из деревни и ночевали на полу в комнате или на кухне. Несколько раз Алексей переночевал у Бориса в сарае. Потом он где-то зацепился сам. Алексей был начитанным парнем, хорошо говорил и имел тот же поворот мозгов, что и я. Смутно припоминаю идеи одного из таких разговоров. В человеческой истории постоянно происходит так. Люди стремятся к чему-то, и борются за это, но результаты их деятельности мало общего имеют с тем, к чему они стремились. Кроме того, в результате реализации их идеалов появляется нечто непредвиденное, что не соответствует желаниям этих людей. Результатами их деятельности пользуются новые поколения, для которых это исходная предпосылка – данность. Они равнодушны к прошлым жертвам, а чаще всего результатами усилий людей пользуются их наиболее ловкие сограждане. Сколько замечательных людей пожертвовали жизнью ради счастья будущих поколений, а кто воспользовался плодами их жертвы, Такая же участь уготована и нам. Мы будем сражаться против нынешних несправедливостей, а плодами нашей борьбы воспользуются будущие проходимцы. Но означает ли это, что борьба не имеет смысла? Ни в коем случае. Сама борьба как образ жизни стоит того, чтобы избрать Этот путь, сама возможность пожертвовать жизнь ради каких-то идеалов, уже есть высшая награда за жертву. Во время одного из разговоров речь зашла о покушении на Ленина. Я выдвинул моральную проблему. Можно ли убивать вождей, игнорируя тот факт, что они... Тоже люди. Алексей категорически заявил, проблема не в том, можно ли убивать вождей, а в том, возможно ли это практически. Никакой моральной проблемы тут вообще нет. Все поведение вождей выходит за рамки морали. Так почему же мы должны относиться к ним с моральной позицией? После этого стена сомнений и опасений была сломана, и мы стали обсуждать чисто технический аспект проблемы. Как осуществить покушение на Сталина? Мы приняли демонстрационный вариант. Я и Алексей присоединяемся к училищу Бориса. Это лучше, чем присоединяться к колонии Мифли, Так как в училище не такой строгий контроль, мы можем сойти за студентов-художников или натурщиков. Борис обещал устроить нас подрабатывать натурщиками, чтобы примелькаться в училище и сойти за своих. Кроме того, колонна училища будет проходить ближе к мавзолею. На Бориса мы возложили обязанность разбрасывать листовки и потом объяснять наши мотивы на суде, если таковой будет. Мы же с Алексеем решили пробиваться к Мавзолею, стрелять в Сталина и других и бросать гранаты. Живыми решили не сдаваться. Покушение запланировали на 7 ноября 1939 года, но в связи с трудностями с оружием перенесли на 1 мая 1940 года. Прошло почти 50 лет с тех пор. Вспоминая сейчас наш заговор, я спрашиваю себя, осуществили ли бы мы его или нет, если не случилось бы Событие, о котором я расскажу дальше. Сейчас у меня возникло сомнение насчет положительного ответа. В наших настроениях не хватало все-таки той решимости, какая была у народовольцев. Мы подражали им, но мы все-таки чувствовали разницу в нашем положении. Народовольцы появились тогда... когда Россия уже покатилась в направлении революции, а мы появились уже после революции, которую готовили они. Они имели моральную поддержку мыслящего русского общества. Мы за собой не чувствовали никакой опоры. И все-таки я допускаю возможность попытки осуществления нашего замысла. Мы пошли бы на это хотя бы потому, чтобы не выглядеть в глазах друг друга трусами и предателями. Из нашей попытки наверняка получилось бы что-нибудь очень примитивное и уродливое. Его пресекли бы в самом начале, нас просто уничтожили бы без всяких сенсаций. Это было бы самоубийство, безумцев».